Однако пора было решиться. Обсуждение подобных вопросов послы обычно начинают издалека, и, руководствуя с этим правилом, Бувель сказал, считая, что делает тонкий ход. «Святейший отец, французский двор с огромным вниманием следил за церковным собором в Вальёдолиде, который два года назад был проведен вашим легатом и где было приказано священнослужителям – покинуть их сожительниц. Под угрозой, что если они не покорятся, подхватил папа иван с кроговоркой, тоненьким тихим голоском, то через два месяца будут лишены трети своих доходов. Еще через два месяца другой трети, а еще через два всех доходов. По правде говоря, миссер Граф, человек живет во грехе, даже если он священник. И мы отлично знаем, что нам никогда не удастся полностью искоренить грех. Но пусть, по крайней мере, те, кто упорствует во грехе, помогут нам наполнить сундуки, а деньги послужат тому, чтобы сеять добро, ведь многие стараются не доводить дело до публичных скандалов. И таким образом епископы не будут больше присутствовать при крещении и бракосочетании своих незаконных детей, что, к сожалению, в последнее время вошло в обычай. При этих словах Бувиль вдруг побагровел. Как это его угораздило заговорить о незаконных детях, сидя напротив кардинала Дюпуже? Это промах с его стороны, грубый промах. Но никто, казалось, не придал значения его замечанию. Поэтому Бувиль поспешил продолжить. Но почему святейший отец в отношении священников, сожительствующих с нехристианками, предусмотрено более тяжелое наказание? «Причина тут простая, — мессер граф, — ответил папа Иоанн. «Здесь имеется в виду, в первую очередь, Испания, где проживает много мавров и где наши священники без труда находят подруг, которым ничто не мешает распутничать со служителями церкви». Он слегка шевельнулся в своем огромном кресле, и по его тонким губам скользнула легкая улыбка. Он уже понял, к чему клонил его собеседник, переводя беседу на мавров это настораживало и забавляло его, и он внимательно следил за тем, как Бувиль, отхлебнув глоток вина для храбрости, продолжал свою речь, сделанно непринужденным видом. «Этот собор, святейший отец, несомненно принял разумное решение, которое окажет нам немалую услугу во время крестового похода, ибо с нашими армиями пойдет много священнослужителей, а армии будут продвигаться по землям где живут мавры, не следует священникам показывать дурной пример. Бувиль вздохнул свободнее. Наконец-то слова «крестовый поход» были произнесены вслух. Папа Иоанн прищурился и сплел пальцы. «Но будет столь же плохо, не спеша», — ответил он, — если подобное беспутство распространится среди христианских народов, пока их войско будет находиться в заморских странах. Ибо приходится признать, мессер граф, что всегда, когда армии сражаются вдали от своих государств, и когда народ лишают самых доблестных его сынов, в этих странах пышным цветом расцветают разнообразные пороки, как будто вместе с войском Эти земли покидают и уважение, с каким люди должны относиться к законам Божьим. Ничто так не способствует греху, как война. Его высочество Валуа по-прежнему настаивает на этом крестовом походе, которым он желает почтить наш пантификат. «Дело в том, святой отец, что посланцы малой Армении...» «Знаю, знаю», — сказал папа Иоанн, раздвигая и сближая мизинцы. Ведь я сам направил этих посланцев к его высочеству Валуа. До нас со всех сторон доходят вести о том, что мавры на побережье знаю. Вести поступают ко мне в то же время, что и к его высочеству Валуа. Сидевшие за столом прекратили разговоры. Сопровождавший Бувиля в его поездке епископ Пьер де мартемар о котором говорили, что при следующем назначении кардиналов он получит кардинальскую шапку, внимательно прислушивался к разговору между Бувилем и папой, так же, как и все племянники и прочие родичи, прилаты и сановники. Ложки бесшумно скользили по дну тарелок, словно по бархату. Голос Дюэза, хотя еще твердый, но лишенный всякой выразительности, походил на легкое дуновение и требовалась сноровка, чтобы разобрать его слова, даже сидя с ним рядом. Его высочество Валуа, которого я люблю отеческой любовью, вынудил нас отказаться от десятины, но пока что использовал эту десятину лишь для того, чтобы отобрать аквитанию и подкрепить свою кандидатуру на престол Священной Империи. Все это весьма благородные начинания, но вряд ли их назовешь крестовым походом. «Не знаю, смогу ли я в следующем году снова пожертвовать десяти на этим патчем и предоставить на экспедицию дополнительные суммы, которые у меня просят».